Глава вторая. Новоселье. Интурист отнесся к девочкам не то что не ласково, а скорее настороженно. Охрана отретировала постоянными проверками документов, администраторши из ресепшн не замечали в упор, продавщицы салона «Русские меха», накинув на плечи служебные «Соболя»,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 вот такие приблизительно разговоры великойенные интуристовцы, завидев в реале своего обитания опасных чужаков опасные чужаки пренебрежительного к себе отношения не замечали находились в состоянии эффекта эффект можно сказать подкрался незаметный отовсюду взять хотя бы обменник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 и каких других сансевьерий, круглый год роились оглушенные постсоветским сервисам иностранцы. Поэтому с проветриванием помещения нужно было соблюдать предельную осторожность, ведь убийство клиентуры падающим потолком в обязанности кассирша-обменника не входило. Функциональностью рабочее место тоже не блистало.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 «Завтра в десять ноль-ноль всем явиться на работу», — велела О.Ф. «Зачем всем? Знакомиться?» «То есть как знакомиться? Вроде уже?» О.Ф. допила компот, выловила из стакана чернослив, придирчиво разглядела его со всех сторон, поморщилась, но съела, облизала пальцы. «Обмывать будем!» «Яичница!»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 «За знакомство, ух!» — скомандовала О.Ф. «Ух!» — откликнулся коллектив, дружно закусил перехватившее дыхание хрустким маринованным огурчиком и нехорошо уставился на понаехавшую. «Ну?» «Ух!» — крякнула понаехавшая, залпом проглотила водку, потянулась за огурчиком и свалилась под стол.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 За те три часа, что понаехавшая находилась в анабиозе, девочки успели дважды сбегать в магазин, а ОФ, воспользовавшись их отсутствием, прошлась победным маршем по фойе и напустила страх, ущипнув за мягкое место неприступного начальника охраны Сергея Владимировича по кличке Дровосек. Понаиховшая пришла в себя как раз в тот момент, когда добычица Наташа показывала безотказный фокус с сисями. Безотказный фокус с сисями — это когда на левую грудь шестого размера ставишь тарелку с бутербродами, на правую — пластиковый стаканчик с водкой, пепельницу и пачку сигарет —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 пресекла на корнем. «Кто не поедет, у волю ясно? А ты яичница. Садись вперед, будешь предупреждать о светофорах. А то я, выпивший ни хрена не вижу. И не слышу!» Это была воистину поездка века. Если кто из москвичей в декабре девяносто четвертого видел бежевую, набитую визжащими от ужаса девицами, запотевшую пятерку, которая, игнорируя все светофоры, непринужденным зигзагом промчалась по Люсиновской Варшавке и в районе улицы Академика Янгеля на полной скорости протаранила огромный сугроб, то знаете это были кассирши интуристовского обменного пункта. Вашу мать!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 душа в вынимающих головных уборах. Они заселялись на какой-нибудь один этаж и потом ходили стаями по гостинице, распугивая иностранных туристов своим диковиным видом. А у Наташи был шестой размер груди, и она всячески подчеркивала ее пышность разными кружевными вырезами.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 нынешнего я люблю а с бывшим по старой памяти чтобы не терять сноровки совет разводясь на всякий случай сохраняйте теплые отношения с бывшими мужьями берегите сноровку о ф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 Столь богатые на представителей богемы трудовые будни ОФ объясняются очень просто. У певца Ка на последнем этаже интуриста имелся офис, и к нему часто приходили разные люди просить денег или протекции. А однажды О.Ф., будучи опять сильно под шофе, нацелилась вырвать ребро какому-то важному чеченскому авторитету. Охрана авторитета мигом скрутила ее и доставила в обменник. По дороге О.Ф. вырывалась и успешно исцарапала вдоль и поперек всех охранников. Но они были истинными джентльменами и не стали в ответ царапать О.Ф. выросшей в маленькой патриархальной республике, Понаехавшей было в диковину наблюдать пьяную женщину. Она сильно переживала за свою начальницу и сопровождала ее по всему интуристу. Дело в том, что в гостиницу зачастил новоиспеченный Мерлужков, и девушка не хотела, чтобы О.Ф. и его ущипнула за какое-нибудь место. О.Ф. пьяно отбрыкивалась и называла девушку «Оцепись!» Убожище! Охрана Лужкова мрачно наблюдала эту душераздирающую картину, но ни на секунду не расслаблялась. Слава о выходках ОФ дошла до высших эшелонов власти. А вообще, когда ОФ напивалась, она обычно оставалась в обменнике на сутки и всю ночь на автопилоте меняла валюту, туда и обратно